В дверях показалась Елизавета Алексеевна, вратившаяся из школы. «Александра Михайловна, хотите заниматься?» «Да, да, сейчас». Она суетливо собрала тетрадки, книги и пошла к Елизавете Алексеевне в ее комнату. Комната Елизаветы Алексеевны была очень маленькой, с окном, выходившим на кирпичную стену. На полочке грудой лежали книги, и среди них желтели обложки сочинений Достоевского и Григоровича «Приложение к Неве» александр Михайловна сказала, задача у меня не выше, Елизавета Алексеевна думала, думала, проверяла, проверяла, не сходится с решением, и она с недоумением пожала полными плечами. Елизавета Алексеевна стала решать вместе с нею. Они занимались около часу. Елизавета Алексеевна объясняла, сдвинув брови, серьезная, внимательная, с матово-бледным лицом, в котором, казалось, не было ни кровинки. Она была дочерью предельщицы. Когда Елизавета Алексеевна была ребенком, мать, уходя на работу, поила ее настоем маковых головок, чтобы не плакала. Их было шестеро детей, все они перемерли и выжила одна Елизавета Алексеевна. В комнате Александра Михайловна Зина громко пела в пустую кастрюлю, которую держала перед ртом. «Чудный месяц плывет над рекой, и все спокойно, в ночной тишине». Александра Михайловна решила, наконец, обе задачи. Елизавета Алексеевна спросила — Ну что ж, не соглашается, Андрей Иванович, пустить вас работать? — Нет, — вздохнула Александра Михайловна. — Слыхали вчера, чуть бы он не избил, что посмело сказать. — Он хочет, чтобы вы его хлеб ели, — сказала Елизавета Алексеевна, понизив голос. — Да добро бы бы еще хлеб-то этот был бы, а то ведь сам-то все болеет, ничего не зарабатывает, везде в долгу, как в шилку, никто уж больше верить не хочет. — Обедать ему давай, чтоб был обед, да где ж я возьму? Сам денег не дает и мне работать не позволяет. «Так чего ж вам заботиться? Без денег нельзя обеда приготовить, он сам может это понять. Он этого не хочет понимать, что был обед только и всего». «Сегодня подала солонина, надулся. Ты, — говорит, — не хочешь постараться? Поди-ка сам постарайся. Придешь мелочную, лавочник тебе не отвечает, словно не слышит. Сколько обид глотаешься чтоб фунт сахару получить? Ни за что бы не стало для него стараться, — воскликнула Елизавета Алексеевна. хочет чтобы вы его хлеб ели, пусть добывает денег». «У него разговор короток, давай, а не даешь себя покажет, каков он есть король?» Александра Михайловна была рада говорить без конца. Андрей Иванович совершенно подчинил себе ее волю, и она не смела при нем пикнуть. Теперь она начала чувствовать себя полнокромным человеком, и чем больше она говорила, тем яснее ей становилось, что она права и страдает, а Андрей Иванович тираничен и несправедлив». Елизавета Алексеевна прошлась по комнате и нервно повела плечами. — Никогда замуж не пойду, словно ребенок какой. Ничего не смей, на все чужих рук смотри. А я рада, что ли, что пошла? Ведь они перед свадьбой всегда прикидываются, говорят, и любят себя, и холить будут, и пить-то ничего не пьют. александр Михайловна помолчала. — Вы думаете, ему есть до нас какая-нибудь забота? Ему только товарищи дорогие Последний кусок он отнимает у своей девочки, чтобы отдать товарищу. Для товарища он ни над чем не задумывается. Пять лет назад его прогнали от Гебгарта. За что? Товарищ его, Петров, поставил золотые обрезы просушиваться, а хозяйская кошка чихнула и испортила обрезы. Петров переделал, поставил в книжку за поправку по 6 копеек. Хозяин вычеркнул и написал, я не виноват. Ну что с хозяином сделаешь? Всегда так было и будет. Поругался про себя Петров, и больше ничего, и дело-то всего в полтиннике было. А мой Андрей Иванович сбеленился, это, говорит, он еще слонов у нас разведет, ходить будут в мастерской, да фихать во все стороны. Ах, не виноват хозяин, кошка виновата. Поймал кошку и разбил ей голову опресс. А кошка дорогая была, ангорская, пятнадцать рублей стоила, ну и прогнали его. Что ж хорошего вышло. Два месяца без работы пробыл, совсем обнищали. Хозяйка заглянула в дверь. — Михайловна, человек тебя спрашивает. Александра Михайловна вышла. В кухне стоял человек с рыжеватыми торчащими, как щетины усами, в знакомом Александре Михайловне пальто. Это был Захаров. Он галантно расшаркался. — Записка вам от вашего супруга. Александра Михайловна прочла записку. У нее опустились руки. Часто, дыша на снегодование, могли дело Захарова. — Зачем ему нужно два рубля? — Не знаю -с. Просто просил меня Андрей Иванович принести, а для чего, положительно, не знаю. — Как вам это нравится, Елизавета Алексеевна? — Пишет, чтобы я ему еще прислала два рубля. — Где их возьму? — Ах ты, боже мой, боже мой! Вы где с ним пьянствуете в Сербии? — На коньяк денег не хватило вам? — Зачем ему деньги? Захаров смущенно переменался.